Глава вторая. Первое представление о том, насколько непросто мне придется, я получила практически тут же, чудом успев отпрыгнуть к стене и вжавшись в нее, пока мимо не прокатилась свернувшаяся в клубок драконья туша. Зато сразу стало понятно, почему в Академии настолько высокие потолки, что не будь здесь повсеместно наложены ограничивающие полеты чары, я могла бы легко перемещаться на метле. «Успел!» Во облегчения, сотрясший коридор, пояснил способ неожиданного перемещения дракона. Я выдохнула, переводя дух, и мой взгляд зацепился за блеснувшую на полу чешуйку. Наклонившись, я торопливо подхватила свой первый трофей и положила его в карман платья. Настроение тут же поднялось. И зря. Стоит только произойти чему-то хорошему, как мироздание решает поумерить радость простой темной ведьмы и подбрасывает новую подлость. В сущности, вся жизнь темная из подобных каверс и состоит. Просто кому-то их подбрасываем мы, кто-то нам, а судьба добавляет сверху всем, чтобы не расслаблялись. На сей раз орудием возмездия стал комендант. Пожилой дракон, скривившийся при виде меня так, что все лимоны были бы посрамлены. Двумя пальцами Виер Альтерн взял ректорскую бумагу и нехорошо усмехнулся. «Заселить, значит?» Ведьму Гаденькая улыбочка на губах собеседника мне очень не понравилась, но лицо следовало держать в любой ситуации, а потому я лишь кивнула. В глазах дракона отразилась злость. Кажется, мое самообладание Виеру Альтерну не понравилось. Впрочем, когда ему прямо в руки спланировал вестник и комендант быстро прочел чью-то записку, недовольство на его лице быстро сменилось выражением мстительного удовлетворения не сулившего мне ничего хорошего. «Какой там курс?» Он еще раз взглянул на распоряжение ректора, и глаза Вейера стали до того счастливыми, что я поняла. В выделенной мне комнате окажется минимум дракон в шкафу, а то и не один. Дракон оказался один. И не в шкафу, как я надеялась, в тайне мечтая разобрать скелет на запчасти, а на кровати в полном драконьем расцвете силы наглости, демонстрировать которую он даже не стеснялся, следя за моими перемещениями по комнате с кровати и не делая попытки прикрыться. Впрочем, спустя полчаса лежания в одном из поднем, брюки веер-сосед все же надел, так и не дождавшись, пока я с криками умчусь коменданту просить другую комнату. «Эй, ты вообще женщина?» окликнули меня с кровати. Я покосилась на заинтересованно следившего за моими попытками очистить половину комнаты светловолосого дракона и пожала плечами. Отвечать на идиотские вопросы было пустой тратой времени, а я им не располагала. Слишком уж много в комнате имелось не устраивающих меня артефактов. Если соседу они, возможно, были дороги как память, для меня склад пустых грязных бутылок с подтеками различной свежести был просто мусором. «А, так тебя прибраться прислали». Спустя четверть часа огорошил меня откровением дракон, соскользнул с кровати и, направившись к шкафу, бросил меня монетой. «Держи за труды». Подачку я проигнорировала. Не сказать, что деньги для меня были лишними, но брать что-либо из рук в руки было опасно. Это я, как темная ведьма, могла с уверенностью заявить а потому носком ботинка отправила монетку под свободную, условно, так как вечей на ней было свалено хоть лавку старьевщика, открывая кровать, и продолжила разбор завалов. Уснувший в сумке тут мне не мешал метло, мой сосед определенно принял за инвентарь, а меня после собственной догадки и вовсе посчитал предметом интерьера. Иначе объяснить его демонстративное переодевание, выставлявшее накачанное тело во всей красе, я не могла. А посмотреть, признаться, было на что. Ни грибка на ногтях, ни струпьев на коже. Всего один тонкий шрам, пересекавший лопатку и уходивший вниз. Дракон определенно не нуждался в средствах. Ибо в том, что он должен был цеплять проклятие пачками, я не сомневалась. Нравлюсь. Парень, а едва ли он был старше меня, так сказать, в пересчете на человеческие годы, слишком уж раскованно себя вел, повернулся ко мне лицом. Я охмыкнула, оценив его усилия, и прошлась оценивающим взглядом по выставленному на показ рельефу. «Еще немного подкачаешься и глядишь, в анатомический музей возьмут». Подытожила я и вернулась к разбору завалов. «И все?» – в голосе соседа послышалось негодование. «Все?» – отмахнулась я и сложила чужие портки, Чистое, к счастью, уголок к уголку, и добавила, проходя мимо и открывая дверцу шкафа. «Мне за просмотр не платят». Уложила стопку чужой одежды, освободив, наконец, кровать, и буркнула. «Иди, куда ты там собирался». «А я передумал», — заявил этот гад и плюхнулся на свою кровать. «Ноги еще раз ставил, чтобы мне неудобно было ходить к шкафу, и, прикрыв глаза, принялся колдовать». Откликаясь на его силу, температура в комнате и так не самая приятная начала повышаться, совсем скоро сравнявшись с уличной. «Если дракону, щеголявшему в обрезанных брюках, это не так, чтобы и доставляло неудобства, то мне в шестяном платье...» Я посмотрела на соседа. Тот развел руками, на лице имея выражение довольной придурковатости, так и говоривший. «Ну и что ты мне сделаешь?» Я промолчала. Убивать соседей в первый день правилами было запрещено. Увы, и во второй тоже. Впрочем, всегда можно было сказать, что он сам выпал из окна. Раз семнадцать подряд. Я подошла к окну и оценила высоту. Четвертый этаж. Жаль. Пробормотала себе под нос и, прикрыв глаза, также решила немного поработать с температурой. Волна ледяного воздуха пронеслась по комнате, опаляя кожу. Эй! Недовольный вопль дракона принес умиротворение в мою душу. «Персоналу нельзя применять в пределах Академии никаких чар». «Я пожала плечами, давая соседу самому сделать правильный вывод, но он отчаянно не желал думать». «Я на тебя жалобу подам, и на пренебрежительное отношение тоже». «Да кто ты вообще такая?» Не выдержал дракон, поднимаясь на ноги, опуская мне размашистую пятерню на плечо. «Я медленно, давая ему шанс отступить...» выдохнула и резко развернулась, сбрасывая руку и заглядывая ему в глаза. «Это первый и последний раз, когда ты меня тронул, и твоя рука не отсохла», мрачно предупредила я. Смотревший в мои глаза сосед отшатнулся, непроизвольно спрятав чересчур наглую конечность за спину. Я не угрожала, и он это понял. Я просто сообщала как факт, нисколько не сомневаясь, что так оно и будет. И дракон проникся. «Ты не уборщица», — наконец проговорил он, и я кивнула, подтверждая его опасения. «Но ты девушка», — осторожно заметил сосед, и я опять же спорить не стала. «Что ты здесь забыла?» «Пока, судя по всему, экспонат в анатомический музей», — хмыкнула я и представилась. «Кирта на Таяне. С этого дня зачислена в вашу академию выпускной курс «Ведьма». «Прошу не любить, не жаловать и вообще делать вид, что мы не знакомы. Сосед выругался. Не так виртуозно, как это делали в трущобах ночью, когда вышедшие на промысел обитатели городского дна встречали моих коллег. Но тоже очень достойно. Я не удержалась и три раза хлопнула, давая понять, что широту словарного запаса оценила. Дракон неожиданно смутился, и я отвернулась, чтобы не смущать его еще сильнее. «Вот такая я хорошая» иногда редко в исключительных случаях шакрат алькинет как дядя но не дядя зачем-то пояснил дракон не дождавшись от меня никакой реакции кроме утвердительного кивка шакрат от чего-то усмехнулся и заметил ты точно не отсюда я ведьма напомнила я в маргалине ведьм нет ты есть я по приглашению «Ага, дядиному», — ехидно заметил парень. «Знать не знаю твоего дядю», — отчеканила я, выпрямляясь и оглядывая деяния рук своих. Та часть комнаты, что должна была стать моей, перестала напоминать склад ненужного барахла. «Ничего». Шакрат оказался рядом, хотел было похлопать меня по плечу, но вовремя вспомнила о предостережении и убрал руки за спину. «От греха подальше». Главное, дядя тебя знает. И раз ты тут, значит, опасности ни для кого не представляешь. И он таки похлопал меня по плечу, нахально, нагло, не ожидая ответа. И я тоже не ожидала того, что действие усыхающего проклятия будет таким незначительным. Впрочем, Шакрату, чтобы отшатнуться от меня, хватило и пострадавшего ногтя, по которому зазменилось перешедшее с меня на него проклятие. Само. Без моего активного вмешательства. «Что ты сделала?» Срывающимся голосом вопросил дракон. Нахмурился, потеряв всякий намек на веселость. Попытался что-то наколдовать, но... Сделал только хуже. Ощутившая прилив сил проклятия начала разрастаться. Дошло до второй фаланги и сникло. «Что это?» «Простейшее, усыхающее». Пожалуй, причами хоть простейшим оно не являлось. Но зачем дракону знать такие подробности? «Двенадцать часов без магии, и твой драконий иммунитет его поборет. Увы». «Увы?» – возопил Шакрат, определенно приободрившийся от моих откровений. «Увы», – кивнула я. «Результат затрат не стоит. Придется корректировать». «Ведьма». Сквозь зубы выдал сосед, видимо, наконец-то в полной мере осознав, кого к нему подселили. И не скрывала. Я пожала плечами и приступила к разбору сумки. Дракон, который каким-то чудом удержался от ответной гадости, вылетел из комнаты. Я хмыкнула. «Кажется, это не я пойду жаловаться коменданту и просить себя отселить. Великолепно!» «Тут. Выбирайся!»